Мне чертовски не понравилось, как это звучит. В последнее время мне вообще мало что нравилось, но слова генерала не понравились мне больше остального. В конце концов меня этой процедуре подвергали уже неоднократно. Тотальное ментоскопирование убивает клетки мозга. На этот раз генерал решил продолжить, не дожидаясь моего наводящего вопроса. От 7 до 25 за сеанс. Соответственно, интеллектуальный уровень работника сразу падает на несколько десятков пунктов. И не только интеллектуальный. Повторная процедура убивает до 50% клеток. Ментоскопирование мы используем только для врагов. «И для людей из прошлого», — сказал я, постаравшись, чтобы мой голос не дрожал. «Это стоило мне некоторых усилий, потому как я чувствовал надвигающуюся... Нет, не панику». Но какую-то эмоциональную реакцию точно. По спине побежали струйки холодного пота. Для расходного и наименее ценного материала. «Мозги врага – это очень ценный материал», – ухмыльнулся генерал. «Не стоит так нервничать, Алекс. На тебя эта процедура все равно не действует. С твоими мозговыми клетками все в порядке». «Чудный новый мир», – пробормотал я. У вас есть тут хоть какое-то уважение к человеческой жизни? У нас тут война, между прочим, — сказал генерал. Она еще официально не объявлена, и боевые корабли еще не покинули своих орбит, но она уже идет. А в войне побеждает тот, у кого больше информации о противнике. На этом фоне пара-тройка жизней не так уж важны. Особенно если речь идет не о вашей жизни, — сказал я. Вы мне еще расскажите про дерево свободы, которое необходимо время от времени поливать кровью патриотов. Некоторые истины не меняются во все времена, — сказал генерал. Очевидно, он был знаком с этой цитатой. И некоторые штампы тоже. Если ради победы Альянса потребуется моя жизнь, то вы с радостью положите ее на алтарь общего дела, — закончил я. От этого разговора у меня уже взрывался мозг. Видимо, во все времена существуют идиоты, основное предназначение которых состоит в произнесении напыщенных патриотических речей. Таких речей я и в своем времени наслушался. И уже тогда не верил им ни на грош. Громче всех о самопожертвовании обычно кричит тот, чьей жизни ничто не угрожает. А Визерс... Ничего не рассказал мне об опасности полного ментоскопирования. Почему я не удивлен? Тут вообще хоть кто-нибудь правду говорит? Разведчик — это профессиональный лжец. Что ж, в той степени тут все разведчики. «Может быть, тебе кажется, что я произношу высокие напыщенные слова?» — сказал генерал. «Но подумай вот о чем. Выброси из моей речи слово «Альянс» и подставь вместо него слово «человечество». Тогда все сразу станет на свои места. Насколько мне известно, люди живут и за пределами Альянса. «Сколько их, тех людей?» – спросил генерал. «И это все равно ненадолго. В одиночку независимым мирам не выстоять. Вопрос их вхождения в Альянс – это вопрос времени. Сейчас они сколько угодно могут вопить о своем собственном пути – и недостатках нашей демократической системы. Они есть чего уж скрывать. Ибо любая система несовершенна. Но как только запахнет жареным, они сами к нам прибегут и согласятся на все условия. Едва только в галактике запахнет реальными боевыми действиями, едва их локального пространства достигнет первый слух о том, что боевой флот Клинона или Скаари приближается к человеческому сектору космоса. «А так вы им еще и условия выставляете», — сказал я. «Действительно, и чего это они не рвутся вступать в ваш альянс?» «Это проблема власти», — сказал генерал. «Не все независимые миры разделяют наши демократические ценности». «Ваши или демократические?» — уточнил я, поскольку генерал сделал явный акцент на слове «наши». «Желаете поговорить о политике?» Прочесть мне лекцию о торжестве демократии? Прежде чем вы начнете, хочу предупредить, что у меня иммунитет к подобным разговорам. Визерс не сказал мне, что ты монархист. Мне кажется, вы уже достаточно проверили мои проклинонские настроения, — сказал я. Анархия, мать, порядка. Генерал нахмурился. Что ты думаешь о полковнике Визерсе? — спросил он. «Я думаю, что он клинонский шпион и намеренно саботирует работы по исследованию моего мозга», – заявил я. «Конечно, если ему за это не платят Скари. Почему ты так враждебно настроен?» «А с чего я должен быть настроен по-другому?» – поинтересовался я. «Вы меня тут все достали, и это совершенно очевидно. Кроме того, я не верю в подобные разговоры по душам и не собираюсь обсуждать с вами ваших же подчиненных». Тем более, что от этого подчиненного многое зависит. Думаешь, от меня зависит меньшее касательно тебя? Вы – начальник, он – непосредственный исполнитель. Даже и не знаю, с кем из вас выгоднее ссориться. Вне всякого сомнения, язык мой – враг мой. И большая часть неприятностей, которые случались в моей жизни, были связаны именно с его длиной если бы я хотя бы иногда думал, прежде чем говорить. Но в данной ситуации терять мне было нечего. Я уже давно привык к мысли, что эти ребята грохнут меня сразу по окончании исследований, или в лучшем варианте засунут меня в какой-нибудь бункер, из которого я никогда не выйду. Чтобы у СБшников всегда был под рукой контрольный экземпляр. А даже если и не в бункер... Чем мои теперешние апартаменты принципиально от него отличаются? Видом из окна? Вполне возможно, что это голограмма, и на самом деле меня держит не на страшно подумать о каком-нибудь этаже, а где-нибудь под землей. Или под водой. Или вообще я в матрице, и все происходящее проецируется прямо в мой мозг. Остается надеяться только на явление Морфеуса с его разноцветными таблетками. Паранойя цвела и пахла в моей голове.